Глава шестая На заре следующего дня не всем вставалось легко. Мушкетёры провели бурную ночь, и закончилась она поздно. Портос крепко спал. В хорошей компании, как привык. Арамис раздвинул шелковые занавеси Алькова, бесшумно поднялся, шепотом прочитал молитвы, крестясь после каждой, оделся и на цыпочках подошел к двери. Последний взгляд на мирно спящую ночную подругу Улыбка, воздушный поцелуй, и он исчез. В скромной комнатке, снятой у Констанции Бонасье, Д'Артаньян расхаживал в одной рубашке. Остановился у окна и стал следить за девушкой, которая хлопотала во дворе вместе с прачками. Вот она складывает чистые простыни. Каждое движение кажется юному Гасконцу чудом. А он вообще ложился сегодня? Неизвестно. Его занимала одна единственная мысль — как заговорить с очаровательной хозяйкой, в которую он уже по уши влюблен. — Доброе утро, Констанс. — Констанс, вы хорошо сегодня спали? — Констанс, не хотели бы вы... — Констанс, а если бы мы... Нет, — Нет-нет, все это никуда не годится. — Что же говорят женщине, если хотят понравиться? — У себя в Гасконе он такому не учился. Да, он умеет драться. Да, он не трус. Но в любовных поединках пока ничего не смыслит. Атоса разбудил топот сапог. Лестница содрогалась от тяжелых шагов. Он приподнялся на подушке и неожиданно увидел рядом на кровати молодую незнакомую женщину, всю в крови. Она была мертва. Атос в ужасе провел рукой по постели, нащупал в смятых простынях кинжал и поднес к своим глазам. «Не с места! Взять его!» Три гвардейца-кардинала высадили дверь, ввалились в комнату и арестовали Атоса. Он и не думал сопротивляться, все еще находясь во власти винных паров. Судом над королевскими мушкетерами никогда не мелили. В тот же вечер Атос предстал перед судьями, суровыми господами в черных одеждах и шапочках на голове. Его обвиняли в убийстве. Наказание – смертная казнь. В мрачном зале с темными резными панелями собралась многочисленная публика. Арман де Сиек де Атос де Твиль, граф де Лафер, сражался во Фландрии против Соединенных Провинций, в Баварии против Священной Империи. В Пальцграфстве, в Савойе, в Ломбардии провел столько боев, сколько зрителей в этом зале. У нас, мушкетеров, есть девиз «Все за одного и один за всех». И если выбирать одного мушкетера, то я предпочту графа де Лафер. Его место не здесь, на скамье подсудимых, а на пьедестале. Речь господина Дотревиля прервали восторженные крики публики. Все, кто теснились на скамьях в этом зале, а также сидевшие в первом ряду Арамис, Портос и Д'Артаньян, громко провозглашали невиновность друга. Атос сидел между двумя охранниками напротив судей, и те пристально вглядывались в его безучастное лицо. Оно выглядело очень усталым. Может, из-за груза вины? Председатель суда потребовал тишины. «Благодарю, капитан. Но сейчас мы вершим суд не над памятником, а над человеком», сказал он, как отрезал и повернулся к Атосу. В рубашке в пятнах крови, с висящими космами волос и измятым лицом он больше походил на дикаря, чем на благородного графа. «Граф, вы принадлежите к одному из самых знатных родов нашей Франции». Однако голубая кровь и славные титулы не станут вашей защитой. Напротив, рожденный в благородной семье должен жизнью подтвердить свое благородство. Лицо Атоса на миг судорогой, но взгляд по-прежнему был устремлен в пустоту. — Ваш брат Бенджамин де Лафер, известен как сторонник гугенотов из Ларошели. — Вы тоже гугенот? Задал вопрос судья. По залу пробежал шепот. Хотя голос обвиняемого не был громким, ответ прозвучал отчетливо. — Да, сударь, я гугенот. — Вы верите в Бога? Глаза мушкетера вспыхнули. — Я верю в Господа Бога, Короля и Францию. Кто-то в зале захлопал в ладоши. — Вы, гугеноты, доверяете только священному писанию, не так ли? Продолжал задавать вопросы судья. Атос молча кивнул. — В Евангелии от Иоанна говорится, что когда Иисус предстал перед Пилатом, он сказал, «Я пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». На что Пилат ответил ему, «Что есть истина?» — закончил Атос. — Воистину так. Судья и подсудимый смотрели в глаза друг другу. Время, казалось, остановилось. Судья заговорил вновь, «Вас арестовали сегодня утром. Вы были пьяны, в кровавых пятнах, с кинжалом в руках. Рядом с вами в постели находилась неизвестная женщина, варварски зарезанная кинжалом. И теперь я спрашиваю вас об истине. Кто убил ее?» Все взгляды обратились на Атоса, а он находился во власти трудной внутренней борьбы. На несколько секунд он низко опустил голову, потом поднял. «Не знаю», — произнес мушкетер со вздохом. На всех скамьях послышались изумленные возгласы, однако все перекрыл такой же изумленный голос судьи. «Вы не знаете?» «Нет. И не буду лгать, чтобы избежать смерти. Я не настолько дорожу жизнью». Д'Артаньян в отчаянии повернулся к Арамису. — Неужели нельзя солгать, как все? — пробормотал в таком же отчаянии Арамис. Портос закрыл лицо руками и не поднимал головы. Зал долго не успокаивался. Как только присутствующие немного утихомирились, судья вновь обратился к Атосу. — Граф, лучшее наследство шевалье — это его пример потомкам, — начал он торжественно. — Ваша жизнь может служить им примером. Но примером еще значительней послужит ваша смерть. Крики протеста заглушили аплодисменты, которые последовали после тирады судьи. Мушкетеры вскочили со своих мест, они были в ужасе и в ярости. Когда преступление заслуживает смертной казни, вилана вешают, дворянину отрубают голову. Виланы. Категория крестьян в средневековой Западной Европе. Шевалье Арманд де Сиегда, Тос де Твиль, граф де Лафер. Суд приговаривает вас к отсечению головы мечом на Гревской площади в понедельник в полдень. Возмущенные возгласы усилились. Негодующий капитан Детревиль вскочил на ноги и объявил: "Мы обжалуем приговор. Это ваше право", признал судья. — У вас четыре дня, чтобы принести доказательство невиновности или помилование короля. — Да поможет вам Бог. В зале царил невообразимый шум. Размахивая руками, люди обсуждали приговор. Атос увели. Детревиль подошел к окаменевшему от ужаса Арамису Портосу и Д'Артаньяну. — Если Атос отказался защищать себя, мы сделаем это за него, — сообщил он. Узнайте, кто эта женщина, как оказалась в постели Атоса. Это наша последняя надежда. Мушкетеры и их юный друг гасконец, кивнув немедленно покинули зал вместе с капитаном. Следом смотрела женщина, чье лицо невозможно было разглядеть из-за низко опущенного капюшона. Таинственная особа стояла у стены в тени и сама стала незаметной тенью для всех. Похоже, она одна была удовлетворена приговором: Да и как иначе? Пособница кардинала, его верный эмиссар, чьей рукой было написано подложное письмо королеве, Миледи не могла не радоваться победе.